Глава девятнадцать. Аля. Контролем называется процесс, обеспечивающий достижение цели. У меня все под контролем, а ты обещала мне верить. Посуда в нашем доме бьется почти каждый день. Каждый чертов грёбаный день, когда он со мной не разговаривает, грустит, начинает вдруг говорить сам собой. Что есть контроль, когда нет цели? Разве можно что-либо предпринимать, когда ты не знаешь даже примерных координат пункта назначения? Я понятия не имею, в какую сторону мы движемся. И движемся ли? Нет ничего страшнее, чем увидеть своего ребенка в луже его собственной крови. Сказала мне как-то его мама. Своих детей у меня пока нет, поэтому допускаю, что я не смогу до конца понять чувства Ины Викторовны. Могу лишь сказать что мне не довелось испытать в жизни нечто ужаснее, чем каждый день замирать напротив входной двери в квартиру, психологически настраиваясь, увидеть своего любимого мужчину, мертвым или умирающим, отказывающимся жить, бросающим меня. Каждое утро, перед тем, как уйти на работу, я целую голову Олега, лоб, виски, затылок, макушку, в зависимости от положения, в котором он спит. Олег не знает об этом маленьком ритуале, но я всей душой надеюсь, что наполненные заботой касания моих губ помогут ему разгладить колючие, доставляющие дискомфорт мысли, прояснить затуманенные лекарствами эмоции. Я живу с человеком, мечущимся от депрессии к маниакальной заботе обо мне по сто раз на дню. Как я могла раньше не замечать странности его поведения? В какой момент его курс на выздоровление поменялся? В одну из сотен ситуаций, когда он, не думая о себе, о своем балансирующем над безумием рассудке, словно щитом заслонял меня от внешнего мира. Разрыдаться в одиночестве – теперь самая большая роскошь, на которую можно рассчитывать. Совесть не позволяет даже снять гребанный номер в гостинице, чтобы пожалеть себя как следует, потому что это эгоистично по отношению к нему». Каждую свободную минуту я стремлюсь провести с Олегом, чтобы он, не дай Боже, не почувствовал себя никому не нужным, как было после потери единственного родного ему человека несколько лет назад. Недавно он спросил, изменяю ли я ему, и мне показалось, что мой ответ ему безразличен. Просто хотелось услышать правду, чтобы знать. Олег больше не показывает свои дневники, все меньше интересуется внешним миром, замыкается в себе. Каждый день я мысленно занимаюсь поиском виновного в возникновении его заболевания, снова и снова прокручивая в голове известную информацию о событиях, повлекших за собой первый рецидив. Катя сказала, что мне необходимо кого-то винить, чтобы избавиться от угрызений собственной совести. Пусть так, но враги были определены с математической точностью. Очагом зарождения его бесов стала Алина – Вернее, случившееся с этой несчастной девушкой. Изрядно подлили масло в огонь родители, которые вычеркнули своего ребенка из жизни в момент, когда он облажался. В тот сложный для Олега период никто не задался вопросом, каково ему было хоронить жену. Всех беспокоило лишь то, что он дал ей слишком много лекарства, отчего хрупкое сердце дало сбой, а ослабленный после аварии организм не выдержал. Подобно тому, как кошки убивают своих слабых и больных детенышей, родители Олега перестали считать его человеком после определения диагноза. Он прекратил быть для них личностью, претендующей на собственную жизнь, личностью, способной обходиться без снисхождения. Объединившись против всего остального мира нормальных людей, мы строим свой собственный. По крайней мере, я стараюсь мастерить каркас, ежедневно придумывая ему причину вставать с кровати. «Как продвигается ремонт?» «Заполняя холодильник купленными в супермаркете продуктами». «Нормально», – пожимает Олег плечами. «Мне не понравилось, как покрасили стены. Завтра будут переделывать». «Неровно?» Высыпая из пачки в вазочку, перед ним обжаренная кешью. «Если освещение дневное, создается иллюзия, что стены идеальные, но...» когда включаешь лампы, появляются светлые пятна. В общем, я недоволен. Он берет горсть орехов и отправляет в рот, а я, быстро переодевшись в удобную одежду, принимаюсь за ужин. Готовлю я достаточно быстро, потому что заранее налепила и заморозила котлет. Как на работе? – спрашивает Олег, высыпая из пакета оставшиеся орехи.